Этот ангел выглядел моложе, крепче и светлее, чем ангел Бендюре. У него уже были почищенные предплечья и кончики крыльев. Теперь они сияли сизоватым глянцем. Какое-то время Алисия смотрела на ангела с мстительной суровостью, словно силилась взглядом отплатить за пережитую обиду. Глаза ангела не были пустыми, как обычно бывает у скульптур, у которых гладкая завеса стирает всякий намек на радужную оболочку и зрачки. Алисия заметила, что эти глаза тоже отвечают ей злым взглядом, что они — два зеркала, отражающие ее собственный гнев и страх. Но злыми и презрительными были только глаза ангела. Вся же фигура его дышала безмятежным совершенством. На ангеле была туника, которую трепал порыв окаменелого ветра. Ангел был прекрасен, спокоен и непреклонен. К счастью, звон тарелок, доносившийся с кухни, напомнил ей, что у нее была тайная цель, именно тайная и вновь Алисию одолели подозрения, словно она ненароком опрокинула стакан, на дне которого их забыла. Теперь подозрения терзали ее с той же силой, что и на рассвете. Почему Нория так старательно спрятала ангела за стеной из банок и жестянок? Почему упорно выбирала для разговора темы, которые уводили подальше от того, что на самом деле волновало Алисию. И что же все-таки делал в доме Нори ангел, похожий на ангела из сна? Мерзкая пленка пота покрыла ладонь Алисии, влажная рука неловко просунулась в узкий карман брюк и нащупала там заранее припасенный уголек и кусочек кальки. Главное — перестать анализировать свои поступки, и решительно действовать, пока не проснулся строгий и нудный внутренний голос, комментирующий каждый ее шаг. Двигаясь, как самнамбула, Алисия мягко прижала кусочек кальки к надписи на пьедестале, а другая рука стала водить по муаге углем. Бумага похрустывала, как сухие листья под ногами. Черная пыль маленьким облачком заклубилась вокруг. — На бумаге чудесным образом в перевернутом варианте появились буквы. Так, наверное, в зеркальном тумане всплывают тайные послания. Она не знала, сколько времени прошло, но, отделив бумагу от надписи, почувствовала себя трудолюбивым творцом этих черных знаков. Алисия свернула бумагу в шарик и опять сунула в карман. Она продолжала сидеть на корточках, любуясь юным созданием из бронзы, очарованная его изяществом. Было какое-то невыразимое удовольствие в созерцании этой навеки застывшей фигуры. Так послушная мелодия порой оставляет по себе ощущение симметрии и совершенства формы. Она снова посмотрела Ангела в глаза, на его взгляд теперь был устремлен. Куда-то за ее спину. Она посмотрела на его гладкие ноги. У правой, вывернутой под прямым углом, обнимая ее, стоял маленький человечек. Олеся чуть наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть фигурку, на которую сперва не обратила внимания. На человечке было что-то вроде мантии или накидки. Лицо сморщенное, как грецкий орех, и при этом совершенно невыразительное, какое-то стертое. Алисия вспомнила, что двух других ангелов сопровождали бык и орел. Теперь она и сама поверила. Слова на пьедестале — часть послания, и надо соединить надписи со всех пьедесталов, нанизать на общий стержень, Только тогда выстроится некая последовательная и связанная цепочка, ее можно будет попытаться расшифровать.